Глава 46. Замок Монтероков Переместившись в свой замок, Гидеон, тяжело дыша, рухнул на колени посреди холла. Энергетическая вспышка, сорвавшаяся с рук Виктории, ему не почудилась. Это была именно сырая, едва пробудившаяся магия, какая бывает у одаренных детей. Вот только графиня Рубер не была ребенком, но на эту странность Гидеон закрыл глаза. Сейчас его мысли прыгали хаотично, но вперед вырывалась одна. Виктория не пустышка, а одаренный маг. Почему все эти годы ни один артефакт не мог определить ее потенциал? Как такое возможно? «Виктор!» – с ненавистью прошипел Гидеон, поднимаясь на ноги. «Он во всем виноват!» Покойный граф со своими исследованиями точно что-то сделал с маленькой Викторией. Но что? Скрыл ее силу? Заблокировал? Впрочем, уже неважно. Раз способности к Виктории вернулись, теперь никто и ничто не помешает ему сделать ее своей императрицей. Гидеон живо представил, как шикарно она будет смотреться на троне Нордрака рядом с ним. Именно Виктория подарит ему магически одаренных наследников и сделает его род сильнейшим во всех королевствах. Но сначала нужно устранить несущественные помехи, вроде Кристофера Блейка, объявив за его голову хорошую награду. От мыслей, что Виктория делила постель с каким-то оборванцем, Гидеона выворачивала наизнанку. Это он должен был стать для нее всем. Это под ним она должна была стонать в свою брачную ночь, отдаваясь телом и душой. Это ему она должна была подарить свое сердце. Впрочем, скоро он все исправит, и поможет ему Стелла Маклар, последняя магичка с родовым даром убеждения. Сейчас она связана клятвой верности с Карлом Монтероком, но после смерти дядюшки перейдет в услужение к нему. С помощью своего дара Стелла внушит Виктории забыть о муже и беззаветно влюбиться в Гидеона. Переговорник герцога нетерпеливо завибрировал. «Ваша светлость!» Начал информатор из дворца и тут же исправился. «Прошу прощения, ваше величество, Карл Монтерок испустил дух. Жду дальнейших указаний». До Гидеона не сразу дошел смысл сказанных слов. А когда он все-таки понял, рассмеялся. «Наконец-то! Готовьтесь к коронации! Она должна состояться сегодня же! Но как же траурные мероприятия? На них нет времени!» отмахнулся он. «Да и дяде уже все равно». Одно досадное недоразумение разрешилось. Осталось совсем немного, и у Гидеона будет все, о чем он только мечтал. Тронный зал к предстоящей коронации подготовили за несколько часов. О смерти императора члены совета узнали, когда приготовления к торжеству были уже в самом разгаре. Кто-то попытался было возмутиться, что Гидеон слишком торопится, ведь тело Карла еще даже остыть не успело. Но стоило будущему императору намекнуть, как быстро они рискуют попрощаться с нагретыми местами в Совете, желающих выступить против поспешной коронации больше не нашлось. Приглашения отправили наиболее знатным семьям, но к началу торжественного мероприятия не собралось и половины из числа приглашенных. Многие из тех, кто не смог присутствовать, не проживали в столице. А чтобы добраться вовремя, нужно было использовать дорогостоящие портальные амулеты, которые не всем аристократам по карману. Гидеон подъехал к императорскому дворцу в парадно украшенном экипаже. Гвардейцы выстроились в две шеренги, образовав коридор, приветствуя будущего правителя. На подходе к тронному залу навстречу выпорхнула хрупкая фигурка в облегающем серебристом платье и подобострастно склонилась перед ним. «Виктория!» – удивился Гидеон, но стоило девушке распрямиться, досадно поморщился. Не Виктория, ее дешевая копия. «Ты что здесь делаешь?» – скривился он. «Ваше Величество, я пришла поздравить вас. Я так ждала того дня, когда достойнейший из мужчин займет трон, чтобы служить ему всем сердцем и душой». «Твоя душа никому не сдалась», – брезгливо выплюнул Гидеон. «Все, что ты могла дать, лишь свое тело, и оно свое отслужило. Ты больше не нужна мне». «Но...» «Но как же? Я же люблю вас!» Кинулась она к нему, но была остановлена гвардейцами. «Зачем мне дешевая пустышка, когда рядом со мной скоро будет настоящий бриллиант? Вышвырните ее!» Кивнул он гвардейцам, и те, грубо подхватив под локти, увели бьющуюся в истерике бывшую любовницу. Стражники, что совсем недавно не пускали его в покой дяди, услужливо открыли перед ним двери покорно склонив головы. «С каждым потом разберусь», — мстительно подумал Гидеон. А сейчас он нетерпеливо приближался к той части зала, где уже дожидался главный жрец. Немногочисленные гости притихли, заметив будущего правителя. По ступеням он взошел на усланный коврами помост и остановился в шаге от трона. Главный символ власти, императорский венец, лежал на бархатной подушке на специальной подставке. Достаточно протянуть руку, чтобы коснуться его, но Гидеон сдержался. Он ждал этого момента столько лет, неужели не потерпит несколько минут? Пока жрец нараспев бубнил церемониальную речь, раздражая своей медлительностью, Монтерок скучающе скользил взглядом по присутствующим. Увидев блондинку в розовом, довольно усмехнулся. «Хорошо, что она здесь». «Перед богами я представляю вам нового императора», — произнес жрец. «Все, кто пришел сегодня сюда, готовы ли вы принести клятву верности своему правителю? Пусть чести сделать это первой удостоится Стелла Маклар». Гидеон не сомневался, что хитрая клятва, которую юную одаренную заставил принести дядюшка Карл, не даст ей ослушаться приказа. Так и вышло. Стелла, гордо вскинув голову под шепотки окружающих, прошла к помосту и остановилась в шаге от первой ступени. Жрец шмыгнул к Стелле, держа в руках подушку с императорским венцом. Девушка протянула руку вперед и, не касаясь символа власти, произнесла. «Я, Стелла из рода Маклар, клянусь служить и хранить верность истинному правителю империи Нордрак по праву силы и по праву рождения». Да будет век императора долог. Да здравствует истинный император Кристиан Регис».